Глава 6. Я сидел рядом с телом мёртвого Юрая и смотрел вдаль, чувствуя глубокое внутреннее опустошение. Раны уже зажили, но легче от этого не становилось. Сколько людей погибло из-за этого ублюдка? Десятки, сотни. А разрушения, что мы устроили за тей в битву? Мы уничтожили целый столичный квартал, взорвали часть городской стены. И вдобавок превратили окраину в настоящую зону боевых действий. Просидев так какое-то время, я поднялся на ноги и устало побрел в сторону города, деактивировав доспех. Можно было бы воспользоваться крыльями и направиться прямиком к храму, где сейчас и должны быть Катрина с фией. Но у меня просто не было на это сил. Не столько физических, сколько моральных. Мне просто хотелось пройтись. Спустя час после того, как я оставил бездыханное тело Юрая и добрёу до дороги, ведущей в Трисент, до самого города на скидку было ещё часа 2 или 2, но это даже радовало. Достаточно времени, чтобы побыть одному и поразмышлять о том, что делать дальше. И если раньше я мог просто плыть по течению и делать то, что проще, то теперь пришло время взяться за большую политику. Я привёл башню богов в этот мир. Я подставил их под удар и должен буду взять на себя ответственность. Война со светом только начинается. Нравится мне это или нет, но я нахожусь в самой гуще событий, отсидеться в сторонке не выйдет. На кону не просто какая-то битва, а само существование нашей вселенной как таковой. И вот за такими тягостными мыслями я топал в сторону города. Пару раз мне на пути попадались люди. Некоторые бежали из столицы после того, как началась битва, другие пытались понять, что происходит в городе. Одна дородная женщина попыталась выспросить у меня что-нибудь о происходящем но я просто ее проигнорировал, за что получил целый ворох ругатель в свой адрес из серии «Вот нынче молодежь пошла». Где-то минут через пятнадцать я остановился, заметив приближение целой группы всадников. Они держались с троем, так что для меня стало ясно, это не беженцы, это по мою душу. Я пошел им навстречу, но когда нас стало разделять пара сотен метров, успокоился. Всадники затормозили неподалеку от нас, и тут же с коня спрыгнула златовласая воительница, облаченная в латный доспех. Садница ловко, но все-таки слегка поспешно спрыгнула с седла и, сделав несколько решительных шагов, вдруг замерла. «М-Макс?» — нервно сглотнула она, а ее зеленые глаза наполнились слезами. «Знаю, что ты злишься, но прежде чем дать мне в морду». Но вместо этого Кэт подбежала ко мне и заключила в крепких объятиях. Не успел я опомниться, как из тени выскочила фия и сделала то же самое. «Тихо вы, барышни!» — охнул я от такой теплой встречи попутно обвёл взглядом сопровождающих и неожиданно осознал, что большая часть из них я знаю. Это же мой чёрный орден. Тут и Тарик, и Хенк, Флем, Марлин, Кольм, даже Темграс тут. Но она держится чуть позади. Как ты вообще можешь быть жив? Ты же, я сама видела, как Катрина наконец отпрянула от меня. Наверное, я впервые видел её в таких расстроенных чувствах. Эмоции из неё хлыстали потоком. А фея, напротив, была тихой, и, кажется, девушке было достаточно просто ощущать тепло моего тела. Кэт говорила еще что-то, причитала, немного ругалась. А я не мешал, давая ей выпреснуть нахлынувшие эмоции. А когда это случилось, она обратила внимание на другое. «Твои татуировки, их стало гораздо больше, они теперь по всему телу». «Ага», — попытался улыбнуться я, но вышла как-то криво. «Как это возможно?» «Башня». Она вернула меня. Но вряд ли подобный трюк смогу повторить ещё раз. А Юрай Нокс? Мёртв. Его тело лежит где-то вон, в той стороне. Туда ему и дорога, пробурчала Фия. Значит, всё кончено, спросил Тарик, спешивши и подойдя к нам. Кончено? невесело усмехнулся я, взглянув на него. О, нет, народ. Я вернулся, но принёс с собой огромную проблему, которую придётся решать здесь и сейчас. Разговор я решил отложить на потом. Это точно не то, о чем мы должны разговаривать в чистом поле. Да и мне нужно немного передохнуть. Две битвы на грани подряд сильно выматывают. Все, чего я сейчас хотел, это теплая постель и вкусная еда. В дороге Фи и Кэт поделились со мной произошедшим за последние недели. Именно недели. Я отсутствовал около трех недель. Хотя, по моим ощущениям, меньше суток. Возможно, все дело в том, что моей душе потребовалось время для возрождения. А может, время в башне шло куда медленнее, чем тут. С тех пор, как фия освободила Катрину из рабства, девушки скрывались. Несмотря на все уговоры Тарига, Кэт наотрез отказалась покинуть столицу и пыталась сформировать нечто вроде сопротивления, чтобы нанести сокрушительный удар на воявленной диктатуре божественного Юрая Нокса. По большей части в это сопротивление стали входить разрозненные остатки моего небольшого черного отряда, а также триложских военнослужащих разных чинов. Кэт верила, что за несколько месяцев она сможет собрать армию и отбить храм, отключить божественную машину и лишить Юрая силы, которую он похитил. Но мое появление полностью испортило все ее планы. Девушке пришлось собирать всех, кто есть, и с боем пробиваться в храм. К счастью для них, это оказалось куда проще, чем они думали. Не мудрено, ведь чуть ранее с большей частью охраны разобрался я. «Скажу сразу, платить за все эти разрушения я не стану», заявил я, как только мы въехали в ворота столицы. Город сейчас напоминал разворошенный муравейник. Испуганные люди не знали, что произошло, и скорее всего, боялись, что напали несущие свет. Стражники пытались всеми силами сохранять общественный порядок, но у них это не слишком получалось. На кучку вооружённых садовников в таком хаосе никто и внимания не обращал. "Об этом не беспокойся", вздохнула Катрина. "У нас сейчас есть дела поважнее". Кэт приложила удвоенные силы для того, чтобы организовать новую власть. После смерти советников и гибели большинства судей, страна оказалась ввергнута в хаос. А те из судей, что легко перешли на сторону Юрая, по факту были предателями, и никаких дел с ними я иметь не хотел. Спустя два дня в одном зале удалось собрать пятерых судей, помимо меня, которые не замарали себя сотрудничеством с узурпатором. Среди них, к моему удивлению, оказалась и Тиера де Колм. После ее подозрительного отсутствия на празднике Дня Единства, мне казалось, что она была заодно с Юраем. Но никто из информаторов не смог подтвердить это. Сама женщина никак не стала комментировать её таинственное исчезновение. Среди остальных присутствовал малоприятный мне Агамемир, что возглавляет над серым департаментом. Он и его люди после переворота просто залегли на дно. Большинство их штаб-квартир были засекречены, и у Юрая просто не хватило времени, чтобы разобраться со остатками департамента. От остальных троих я видела силу пару раз и даже не разговаривала с ними. Морин де Варль являлась главой трилорского государственного банка. Через неё проходили все финансовые операции страны. Она, в отличие от других судей, не пряталась и сумела добиться чего-то вроде нейтралитета. В руках этой женщины находилась власть над всем денежным потоком страны, и её не рискнул тронуть ни урай, ни мы. Викон де Фирш выполнял в трилоре роль министра рыбной промышленности, чем и воспользовался во время переворота сразу же организовал себе круиз на борту собственного корабля в сопровождении ещё нескольких судов. И тем не менее, явился уже на следующий день после падения диктатуры и потребовал вхождения в новое правительство. И последним членом нашего небольшого совета судей стал Филипп де Глуа Марие Зирип. Его фамилию даже прочитать было сложно, не то что выговорить. При подготовке к этому совету мне пришлось минут 5 пытаться её запомнить. И, по сути, фамилия единственная, чем выделялся данный человек. Даже немного странно видеть такого среди судей. Он не занимал никакой серьезной должности. И сам его вид едва ли соответствовал рангу. Тихий и незрачный мужичок в очках, больше похожий на офисного клерка. Возможно, до него не добрались люди Юрая лишь потому, что про него попросту забыли. На этом совете мне очень не хватало Аиды. Вести, что принесла мне Кэт, оказались крайне скверными. Корабль Аиды был сбит на подлете к Трилору. Но тем не менее тело женщины так и не было найдено. Так что у меня оставалась призрачная надежда, что она как обычно явится в самый последний момент. И всё же, она не появилась. Скорее всего, ещё оставались прячущиеся судьи, но пока что нам пришлось обходиться теми, кто смог прийти. Здесь также присутствовала Катрина и несколько высших военных чинов. И первой же поднятой темой стал вопрос, кто будет стоять во главе совета. Разумеется, Кэт высказала мою кандидатуру. Но её очень мягко заткнули. Мы, разумеется, ценим всё, что сделал судья Готхард, но боюсь, у него слишком мало опыта для такого. Это, разумеется, крайне взбесило Катрину, но не меня. Я-то как раз был согласен с тем, что быть во главе мне не стоит, и причина на это была в вагоны маленькая тележка, начиная от банальной нехватки времени и заканчивая конфликтом интересов. Ведь теперь, как бог башни, я не мог в полной мере блюсти интересы Трилора Даже о должности судьи, скорее всего, мне придётся отказаться в ближайшее время. Всё нормально, сказал я ей, взяв девушку за руку. Она всё ещё была недовольна, но решила, что сейчас не лучшее время для споров. В итоге во главе обновлённого правительства встал Амрим де Варль, разумеется, временно, пока не появится более достойной кандидатуры или не будет придуман более эффективный способ управления. И лишь после этого мы перешли к другим вопросам. Что делать с советниками? Юрай не заблокировал лифтовых пещеры, он просто взорвал подъемники, а заодно и спуски. Настоящие советники в данный момент оказались замурованы. Работы по расчистке завалов уже начаты, но даже с использованием магии это может занять неделю. Ну а пока судьи должны будут подобрать три кандидатуры на роль новых советников. Затем пошли разговоры о текущей экономической и политической обстановке. Из-за вероломных действий Юрая наши отношения с империей Фальдар сильно охладели. Вместе с нашими гражданами были убиты послы и некоторые влиятельные чиновники, не говоря о том, что на следующий день было сбито сразу несколько их держаблей. Всё это стало затягиваться, так что я решил, что пора перейти к главному. "Судьи", громко сказал я, поднимаясь из-за стола. Муриму удостоила меня холодным взглядом, показывая тем самым, что крайне невоспитанно перебивать других. "Есть тема куда более важная, чем то, что натворил Юрай Нокс. Брости, нет ничего более важного выркнул рыбный министр Пусть Максимилиан продолжит Не согласилась Докол Она как-то странно на меня смотрела с того момента как начался совет словно чего-то ждала Так о чём вы говорите Макс Кэт коснулась моей руки словно пытаясь отговорить меня от существенной глупости но я не видел смысла скрывать это дальше Как вы знаете наверное знаете все считали что я мёртв Я даже вашу голову видел Осторожно поддержал Филипп де Глуа Мариезе рип там на площади то ещё зрелище. И я действительно был мёртв. Но, видите ли, я не совсем человек. Думаю, после того, как я вернулся с того света и одолел Юрая Нукса, у вас всех возникли вопросы. Так вот, сейчас я на них отвечу. Я бог сумеречной библиотеки. Библиотекарь, если хотите. Я ожидал бурную реакцию среди собравшихся, но та оказалась сдержанной. Некоторые, к примеру, как господин Филипп, удивлённо округлили глаза. Не зная, как реагировать на подобное заявление, иные восприняли это с явной долей скепсиса. Многие и раньше были осведомлены о том, что я силён, ведь именно я сокрушил несущего свет. И тем не менее, поверить, что я библиотекарь, им было трудно. Значит, боги и башни решили оказать нам помощь? Недоверчиво уточнила Мурим. Судя по взгляду, она не верила ни одному слову, и ей требовались доказательства. Богам самим нужна помощь, если на чистоту башня была заблокирована. И у меня не было иного выбора, кроме как совершить снисхождение. На данный момент башня богов находится в Аулароне, в мертвых пустошах. После сказанного в зале воцарилась мертвая тишина. И лишь спустя несколько мгновений началось активное обсуждение услышанного. Мурим пыталась понять, вру ли я? Кэт была мрачной, и я мог ее понять. Она не хотела, чтобы все знали о том, что ее муж хозяин хранилища вселенских знаний. Со мной в этот мир пришли еще несколько богов, но они практически лишены сил. Я, я прошу вашей помощи. Я не согласна, резко перебила меня Декольм, поднимаясь со своего места. Одновременно с этим разговоры в комнате мгновенно стихли. Мы не можем доверять Максимилиану Готхарду как раз потому, что большинство тут видело его отрубленную голову. Он вернулся к жизни? Разве это само по себе не доказательство его слов? воскликнула Катрина, оскорблённая подобным. Вот только вернулся не только он. Что? нахмурился я, скрестив руки на груди. Мы действительно зафиксировали странный и очень мощный всплеск энергии несколько дней назад. Вот только у нас нет гарантий, что это не ловушка несущих свет. Наверное, никто тут ещё не в курсе, хотя это не мудрено. Из-за Юрая мы практически перестали следить за территорией графств, и очень зря. По моим свежим донесениям, несущие свет оживляют людей. Что? хором взорвался зал. Это подтверждённая информация, продолжила судья, когда разговоры стали стихать. «Несущие свет создают армии из людей, и с каждым днем она становится все больше. Они выглядят практически нормально. И что более того, они даже идут на контакт». Она сделала небольшую паузу, бросив на нас, Кэт, гневный взгляд. Одного из их лидеров опознали. Им является никто иной, как покойный Люциус де Шенро. «Так что, совет, как видите, у меня есть все причины не доверять тому, что говорят судья Готхарт и его супруга. С большой вероятностью они могут быть с ними заодно». В данный момент Катрина Дешенро тоже может быть подменена на свою копию или добровольно пошла на сотрудничество с врагом после потери близких людей. Это бред. Голос Катрины предательски дрогнул. Она была шокирована и избита в толку подобным известием. Что вы такое говорите? Проклятие. Мы с Кэтфи и Таригом разрабатывали различные стратегии того, как пойдут эти переговоры. План А, Б, В, но ни один из них не предусматривал подобного поворота событий. Деремо. В помещении воцарилась тишина. Всё это просто смешно. Наконец пришла в себя Кэты, скочила с места, отряхнув свои золотоволосые волосы. Он спас вас, а вы смеете его обвинять? Да как у вас язык поворачивается? То, что он сверг узурпатора, не делает его нашим союзником, всё тем же холодным тоном заметила Даколм. Это может значить, что он преследует свои цели. Например, что он сам хочет занять место правителя. К тому же, мы не знаем, чего именно добиваются несущие свет. Возможно, они уже подменили половину жителей Трилора. «Давайте не будем устраивать охоту на ведьм раньше времени», спокойно сказал де Фирш, задумчиво постукивая указательным пальцем по столешнице. «Поддерживаю», — кивнула судья Мурим де Варли. «Судья де Колн, вы можете предоставить доказательства сказанного?» «Разумеется», — улыбнулась глава магического университета и выложила на стол небольшой артефакт, с помощью которого она создала на столом голографические окна. На данном изображении вы можете увидеть одно из крупнейших поселений несущих свет. По нашей информации, именно там сейчас обитает леди Феникс, и именно над этим местом мы чаще всего видим дракона. Она продемонстрировала нам несколько снимков, сделанных словно со спутника. Понятия не имею, как они сумели такого добиться, но то, что в Трилоре такое умеют, меня впечатлило. Мне казалось, с помощью артефактов могли лишь следить за живыми существами на определённом расстоянии от границы и фиксировать энергетические всплески. Затем она сделала круговой жест пальцем перед артефактом, и картинки на экране сменились другими. Теперь там был показан лагерь вблизи. Множество людей, которые возводят поселение. Очередная смена кадра, и на нём показался седой, но крепкий мужчина. Снимок был сделан в удалении и с не самого лучшего ракурса, но у меня даже не было сомнений в том, кто именно на нём показан. Я бросил взгляд на Катрин, опустившуюся на своё место, и отчаянно пытающуюся сдержать дрожь в руках. «Люциус де Шенро не единственный, кого мы опознали», сказала она, после чего вывела на экран другие изображения. «Среди них есть даже судьи. К примеру, Аида де Френ, погибшая во время крушения дирижабля три недели назад. Как я знаю, судья Готхарт и Катрина де Шенро были с ней в весьма близких отношениях, что лишь подчеркивает тот факт, что этим двоим верить нельзя. Она сделала очередную паузу, дав возможность всем присутствующим обсудить услышанное, и лишь затем продолжила». На данный момент нами было подтверждено воскрешение более 20 человек, среди которых есть и наше высшее руководство, и этот список постоянно пополняется. Дальше Декол продемонстрировала нам странных существ, которые буквально создавали людей из света. "Откуда эти снимки?" прямо спросил я. "Боюсь, не в моих интересах раскрывать подобную информацию", ответила она мне вежливой улыбкой. "Учитывая обстоятельства. И что теперь? Прикажете меня арестовать?" «Заключить под стражу?» Последний вопрос я чуть ли не прорычал. «Не думаю, что это хорошая идея. Вряд ли вы будете сотрудничать. Я права?» Деварль даже попробовала улыбнуться. Все присутствующие заметно занервничали от того, что я разозлился. «Бравы! Довольно с меня камер и прочего!» «Так я и думала», — хивнула она. «И все же...» Она повернула голову в сторону Мурим Деварль. «Я вношу на рассмотрение Совета инициативу по лишению Максимилиана Готхарда статуса суди. «Так нельзя!» — возразила Катрина. «Не стоит так негативно на это реагировать», — попыталась успокоить нас Деколм. «Это временное решение. У судьи Готтхарда будет еще много возможностей доказать правдивость своих слов и свою верность Трилору. Вас пока никто не обвиняет в предательстве. Но, учитывая открывшиеся факты, полагаю, что это будет самое благоразумное для всех решение». В комнате воцарилась тишина. «Все присутствующие напряженно смотрели прямо на меня». Кое-кто даже попятился к выходу, опасаясь, что я могу устроить тут бойню. Даже судьи попрятали руки, скорее всего, готовя защитные артефакты. «К черту!» — пыркнул я. Снял с груди значок, швырнул его на стол и решительно направился к выходу. К это мгновение помедлив направилось следом. Но даже оказавшись в коридоре, ничего не спрашивала и не говорила. Супруга была погружена в свои тяжелые мысли. То, что я покинул совет, было продиктовано эмоциями, но только отчасти. Деколм уже посеял о зерно сомнения, и даже если бы я остался, они относились бы ко мне с подозрением. Никакие важные и стратегические вопросы бы не решались, пока в комнате присутствовал бы я. Для них я сейчас шпион врага, угроза, возможно, даже большая, чем был Юрай. И что бы я ни говорил, изменить это сейчас не выйдет. Лучше уйти и не мешать, а в дальнейшем своими действиями доказать, что я не враг. Разумеется, можно было бы прижать их за горло, заставив подчиняться. Но что бы это дало? Еще одну диктатуру. И это лишь еще больше бы убедило, что я ничем не лучше Юрая. И тогда, что бы я ни делал, встречал бы сопротивление на всех ступенях власти. После совета мы с Катриной отправились в штаб Черного Ордена. Супруга по-прежнему была мрачная и молчалива. И мне лишь оставалось гадать, какие именно мысли крутятся у нее в голове. Я лишь надеялся, что она не решит совершить какую-нибудь глупость. В штабе нас уже все ждали. После случившегося «Черный орден» сильно просел в численности. От прежних пяти десятков осталось всего два. В основном самые первые каторжники, которые прониклись в мои идеи, а также старые подчиненные Катрины. Среди присутствующих я также с удивлением заметил Гюнтера, но старик был, как всегда, мрачен и угрюм. «Да какие планы, командир?» спросил меня Морлин, один из каторжников, заслуживших звание лейтенанта. «Я уже рассказал им, кем я являюсь». И теперь почти все они гордились, что ходят под началом не просто человека, а настоящего бога. "Планы", вздохнул я, плюхаясь на стул напротив собравшейся толпы. "Если коротко, то мне нужно будет вернуться в башню. Она сейчас уязвима. Тогда мы с вами", заявил Ферлин, и почти все присутствующие поддержали его одобрительными возгласами. "Я лишь к юну. Да, вы будете мне нужны, и не только вы. Мне нужна армия" настолько большая, насколько можно будет собрать. Несущие свет и эльфы, возможно, кто-то ещё. Да любая более-менее крупная сила захочет получить в распоряжение Башню богов, и мы не должны этого допустить. А не слишком ли самонадеен? Криво усмехнулся Гинтер. Заполучить в своё распоряжение Башню богов? Ха, ты силён, Максимилиан. Но уж точно не сильнее несущих свет. Если они захотят прибрать её к рукам, то ты ничего не сможешь им противопоставить. Бог ты или человек. «Хватит — Хватит! — крикнула Кэт, делая шаг ему навстречу, и уже тише добавила. — Не похоже на тебя, Гюнтер, эти упаднические настроения. Я просто здраво смотрю на вещи. — Все верно, — кивнул я жестом, прося Кэт не вмешиваться. Она неохотно кивнула и отошла. — Но у меня нет выбора. Я собираюсь собрать людей, припасы, артефакты. Все, что смогу, я отправиться в башню. Нужны союзники, высказался Хенк. Сильные союзники. Да, согласился я с ним, но на трилор полагаться не стоит, по крайней мере пока. Они считают, что я на стороне врага. "Ретины", буркнул Венду. "Вы же спасли их. Что, чуть ли не на трон посадили этих трусов? Может, просто захватить власть? С вашей силой это будет разплюнуть". И его тут же поддержали остальные. "Янь Юрай, и каким бы простым не казался такой вариант, он скверный". В стране сейчас не нужна ещё одна кровавая революция и появление нового диктатора. Думаю, стоит попробовать договориться с империей. Возможно, они, как те, кто со мной дел не имеют, будут менее подозрительными, и с ними выйдет заключить союз. Тогда, возможно, суди задумаются о том, чтобы тоже примкнуть к нам. Или все пошлют тебя в бездну. Все с тем же пораженческим настроением продолжал Гюнтер, не желая ввязываться в очередную мясорубку и потерять кучу людей и ресурсов в погоне за тем, что никогда не получат. «Башня богов — это действительно невероятная вещь. Там могут быть немыслимые сокровища. Вот только если я правильно понял, несущие свет соберут все свои силы для ее захвата, а трилоры имперцы не смогли сдержать их напор в самом начале». Мы относительно счастливо живём за этими стенами лишь потому, что они нам это позволяют. Не тешьте иллюзиями, любая попытка им помешать обречена на провал. И что? Нам вообще ничего не делать? рыкнул кто-то. Позволить несущим получить башню богов вот так просто без боя? Именно так. Зачем добровольно идти на бойню? Так может быть оружие, чтобы бороться с несущими? не согласился я. И у нас будет помощь богов башни, которые мало что могут. Если тебе так не нравится данная перспектива, то тебя тут никто не держит, высказался Флен, став рядом с Магом и буквально нависая над ним. Я-то как раз хочу туда отправиться и помогу Максимилиану в его начинаниях. Я просто хочу, чтобы все присутствующие поняли, что с большой вероятностью они в этой башне умрут. Собрание прошло совершенно не так, как я надеялся. Но злости на Гюнтера не испытывал. Он прав. Если несущие свет возьмутся за нас всерьез, то одного лишь меня для противодействия будет мало, а орденцев они сметут в мгновение ока. И все же я не собирался сдаваться. Собрание продолжилось уже в урезанном составе. Я, Кэт, Фи, Атари, Гюнтер, Хэнк и Марлин. Для доставки людей и всего остального нам понадобится дирижабль. Сразу перешел я к главной теме. С этим могут возникнуть проблемы, кмыкнул Тарик. Раз у тебя теперь нет статуса судьи, просто угоним, отмахнулась Катрина. Силой Макса нас не смогут остановить, даже если захотим угнать всеми эти держабли. А если нас попробуют сбить, я помешаю, тут же отмахнулся я. Мне тоже не нравится идея с угоном, но согласен с Катриной. Телепорты для нас не вариант. А на своих плечах я всех не унесу. Был еще вариант с ключом от сумеречной библиотеки, но это перспектива на будущее. Для его работы нужно полностью запитать саму библиотеку, чего в данный момент я не могу сделать чисто физически. Также нам нужно найти Эль. Скорее всего, после смерти Юрая они с Амелией выйдут из подполья. И зачем они нам нужны? Не они, а именно Эль. Она участвовала в создании той штуки в храме. Не думаю, что удастся привлечь к этому делу Торнвуда из Империи так что остается положиться только на нее. «Вряд ли Декон да, так просто их отпустит», — заметила Кэт. «Как будто мы будем спрашивать». Но примерно на середине нашего совещания нас прервали. Один из моих людей доложил, что к штабу подъехала карета, а из нее выбрался подозрительный субъект. Пришлось отложить наше собрание на потом. Подозрительным субъектом оказался никто иной, как судья Викон де Фирш, рыбный министр. Но что ему тут надо, я не очень понимал». Уделите мне немного времени, господин Готхард. Я кивнул и провёл его в свой практически достроенный кабинет на втором этаже штаба. Жаль, что мы вряд ли в ближайшее время сюда вернёмся. Чем обязан? спросил я, приглашая его жестом сесть. Что он и сделал? Правда, перед этим положил кое-что на стол. Этим предметом оказался мой значок судьи. Я вызывался вернуть вам эту вещь. Судья деком, вынося на обсуждение вопрос о вашем статусе, превысила свои полномочия. Судьи, автономные единицы, и даже группа судей, объявившая себя советом, не способны лишить статуса другого судью. Это могут сделать только трое советников. Я протянул руку и забрал со стола значок. Возможно, угонять держабы или не придётся. Вы слишком поспешно ушли, но, полагаю, поступили мудро. Вряд ли после подобного обвинения в вашем присутствии говорили бы свободно. Все бы боялись болтнуть лишнего или выдать какие-нибудь секретные сведения врагу. Как по мне, всё это глупости. Полагаю, что на другие заседания, несмотря на наличие значка, меня звать не станут. Правильно полагаете, кивнул он. Да Кол весьма категорично на ваш счёт. Да Варль по своей природе не любит риски, а вы именно им и являетесь. Ну, а де Глуамор, он на миг запнулся, пытаясь выговорить имя. — Да, Клуамария Зериш, как всегда, с большинством. — А вы, значит, нет. — Я там, где выгодно, — ухмельнулся он при глади своей тонкие усы. — Скорее всего, вы и так догадываетесь. Но истинная причина, почему вас так грубо подвинули с совета, а затем и вообще попытались лишить статуса, вовсе не в том, что вы на стороне несущих свет, а в том, что вы одолев Юрая, захотите сами прибрать власть к своим рукам. «Захоти я этого, то просто перебил бы всех в той комнате». «Верно, но их инстинкты говорят быть осторожными. Мне тоже, но в то же время я готов рисковать». «Вы же не уговариваете меня устроить переворот, судья де Фирш?» Мура глянул я на него. «Что? Нет, и в мыслях не было. Я лишь хотел сказать, что не стоит рубить с плеча. Это политика, и тут всегда все неоднозначно, а вы слишком неопытны в данных вопросах». Я прошу просто не считать остальных судей врагами. Они напуганы, и фактически никто из нас не знает, как править страной. Те, кто отвечал за самые главные должности, мертвы, и остались только мы. Из крупных игроков осталась только Деварль. Просто дайте нам всем время на формирование нового правительства и добудьте доказательство своих слов. И если я неправда, не думаю, что с ними возникнут проблемы. Все так же хитро улыбаясь, сказал он, после чего демонстративно достал из кармана артефакторские часы и, посмотрев на них, покачал головой. «Простите, но вынужден откланяться. Очень много дел. Но перед уходом я все-таки хочу задать один вопрос. Башня богов и прям снизошла в наш мир. Как я и говорил, сейчас она в мертвых пустошах. И что вы намерены делать? Собрать людей, ресурсы и организовать там крепость». Он кивнул, обдумывая что-то про себя. Возможно, я смогу вам чем-нибудь помочь. Всё ещё погружённый в свои мысли, сказал он. Всего наилучшего, судя. Дверь захлопнулась, и я остался один. Можешь выходить, сказал я. И подслушивать нехорошо. Сразу после этих слов из тени вышла недовольная Фия. Она, наверное, думала, что осталась незамеченной как для Дефирша, так и для меня. Что думаешь о нём? спросил я у девушки. Что он очень мутный и явно преследует какие-то свои цели. Я согласен с Кину, придерживаясь такого же мнения. И всё же он нам нужен. А иды нет, а я как судья ещё слишком неопытен. Там на совете они запросто могли лишить меня статуса судьи, и я бы даже не понял, что они не имеют на это права. И раз уж нынешний совет не хочет приближать меня к власти, будет лучше, если среди них будет хотя бы свой человек. А если он будет вести двойную игру, тогда не ему же хуже. «И еще, фия, достань мне, пожалуйста, книгу судей». Книга судей являлась своеобразным кодексом законов, где описывались права и обязанности судей. Сама книга была здоровенной и очень тяжелой для понимания. Меня в прошлый раз хватило буквально на несколько страниц подобного чтива. И тогда Аида сжалилась и коротко изложила его основные положения своими словами. «Теперь понимаю, что таким образом она оказала мне медвежью услугу». «Займешься самообразованием?» — усмехнулась она. Не думаю, что у меня есть выбор.